Глава 34. Влюблён. Глеб. Вот-то оно, оказывается, как приятно прогулять работу. Я даже не знал, что это может доставить такое удовольствие. Сексид, сон, ورкавание Мирославу по духам, снова секс, дальше по кругу. Отличный выдался четверг. У меня таких четвергов ещё ни разу в жизни не было, чтобы на всё забить и наслаждаться женщиной. Я всегда считал подобные глупые растраты времени. А регулярные упражнения в постели лишь с необходимостью. Они нужны для того, чтобы качественно концентрироваться на работе и не думать о сексе. Но времяпрепровождения с Мирославой почему-то кажется мне дико значимым. В полудрёме, потягиваюсь в кровати, на ощупь пытаюсь найти Мирославу, но рука хватает лишь одеяла. Разлепляю веки, оглядываюсь, но её нет. А я ещё в кои-то веки проспал. Часы показывают не пять утра, как обычно, и даже не шесть, уже семь. Интересно, как так случилось, что я не услышал будильник. Только сейчас вспоминаю телефон того рулен. Я его вчера, конечно, включил, но после нескольких звонков снова отрубил с концами. Не до того мне было. Нехтя поднимаюсь, принимаю душ, а потом надеваю тёмно-синюю рубашку и брюки и иду на поиски телефона. Он находится в кармане пиджака, заботливо повешенного Мирославой в шкаф. Включаю мобильный, и на меня сыпятся град сообщений, имейлов и прочей радости. Что скопила за вчерашний день. Пятница предстоит нелёгкая. Надо ехать в офис. Однако решаю, что на завтрак у меня всё-таки время есть. Спускаясь вниз, я застаю мою ненаглядную за сервировкой стола в столовой. На секунду замираю у двери, любуясь Мирославой. Та да чего красивая. Казалось бы, в обычном домашнем платье нежно-голубого цвета, не облегающем даже, волны хлопковой ткани свободно колышутся при движениях, но насколько же она для меня желанна. Привет, Даю о себе знать и шагаю внутрь комнаты. А Мирослава от моего привет почему-то вздрагивает. Здравствуй. Кивает, она и вытягивается по стойке смиренно. Это немного напрягает. Возникает такое ощущение, будто это не с ней. Я вчера провёл в койке полдня, а потом всю ночь спал в обнимку. Но решаю не придавать этому значения. Наверняка дело в том, что она ко мне просто ещё не привыкла. А почему ты сервируешь стол? спрашиваю с прищуром. Это обязанности повара. Она заболела. Её дочь звонила на домашний телефон. Я взяла трубку. Надеюсь, ты не против, сообщает Мирослава со вздохом. Конечно, не против. Ты же теперь живёшь здесь. Что с ней? Что-то серьёзное? Боюсь, что да. Она морщится. У неё случился сердечный приступ. Ого, понятно. Перезвони ей, узнай, может быть, нужна финансовая помощь. Мирослава кивает, будто даже довольная тем, что получила от меня какое-то задание. Сможешь найти и замену? Или этим заняться мне? спрашиваю, саживаясь за стол. Зачем? Мирослава всплескивает руками. Я буду рад готовить для тебя, не велика задача, если ты не против, конечно. Последняя она говорит немного с конфуженным голосом, потом ставит предо мной тарелку с омлетом. На столе также красуются блюда из блинчиков, брускетта с паштетом. Это ты готовила? киваю на стол. Да, отвечает Мирослава, усаживая за своё место. Беру вилку, отправляю кусочек омлета в рот, довольно хмыкаю. Он с сыром, в меру солёный, очень насыщенный. То, что надо, чтобы утром подзаправиться необходимой дозой белка. Пробую блины. Они оказываются очень нежными, почти воздушными. Осознание того, что она старалась для меня, становится дико приятно. В душе поселяется тёплое, ни на что не похожее чувство. Анжела никогда мне так не баловала. Ладно, готов киваю. Запитетом лопаю свою порцию, только положив в рот последний кусок, замечаю, что Мирослава не ест. Она сидит за чашкой чая, внимательно наблюдая за тем, как я ем. А в руках у неё блокнот. "Почему ты не завтракаешь?", спрашиваю я с прищуром. "Я уже позавтракала", заявляет она. "А зачем тебе блокнот?" Мирослава набирает в грудь побольше воздуха и вдруг выдаёт: "Глеб, ты вчера звучал мне список правил, но я так перенервничала, что ничего не запомнила". Ты не мог бы их повторить? На этот раз я запишу, чтобы ничего не забыть». После этих слов, расплываясь в улыбке, «Вот это да! Девушка уважает чужие правила». Поодушевлённый, повторяя вчерашний список, душа разворачивается во всю ширь. Не забываю ничего, делаю акцент на блюдах, которые привык есть в определённые дни недели, говорю долго, с выражением. Что скрывать, мне дико приятно, что она понимает важность правил и жёсткого графика. Мирослав внимательно слушает. Тот там помечает в своём блокноте, а когда мой словесный поток иссякает, она вдруг спрашивает меня. «Глеб, а зачем тебе нужны ежедневные отчёты о том, что я делала?» Глупый вопрос, совершенно глупый, но я набираюсь терпения, отвечаю. «Ну а как же? Чтобы стать ближе, чтобы я знал, как у тебя прошёл день, всё ли с тобой в порядке, какие у тебя нужды. Если хочешь, я тоже буду давать тебе отчёт о том, как проходит мой день, хотя тебе будет скучновато это слушать». Мирослав вдруг начинает хлопать ресницами, не понимающе спрашивает: "А не проще просто спрашивать друг у друга, как дела?" На некоторое время замолкаю. Стыдно признаться, но подобное мне в голову не приходило. Отчёты мне как-то ближе, чем обычный трёп. Хотя по большому счёту какая разница? Мне будет приятно общаться с Мирославой по вечерам. Я даже уже предвкушаю сегодняшний. Можно и так, пожимаю плечами. Просто в отчёте история будет Более полная. Ну, давай попробуем и твой вариант. Она кивает воодушевлённая, а потом почему-то вдруг резко напрягается, закусывает губу. Через время из её уст слышится очень странный вопрос. Глеб. А если я что-то забуду или сделаю не так? То есть, я очень постараюсь этого не делать, но вдруг. Не понял вопроса, хмури брови. Ну. Мирослава явно нервничает, он как вся напряглась. Если вдруг я что-то перепутаю, ты будешь не очень сильно ругаться? Анжела никогда не задавалась подобным вопросом. Косячил часто, и это изредка меня бесило, но вот сама она, по-моему, вообще по этому поводу не заморачивалась. С ней всё было как с гуся вода. Однако Мирослава другая. Она чересчур исполнительная, тревожная. К тому же слишком стремится мне угодить, будто побаивается меня. Но почему? Я же ничего плохого ей не делаю. И тут вдруг понимаю, что я своим идиотским списком вогнал её в стресс. Совершенно не хочу, чтобы она переживала по этому поводу. Ей сейчас наоборот нужно быть максимально расслабленной, заботиться в первую очередь о себе, а не же во нашего этого моего ребёнка. Это её основная задача а не ублажать меня чётким следованием правилам. В этот самый момент малышка огарашивает меня последним вопросом. Ты ещё забыл про Энти? Ты говорил, что хочешь, чтобы я проводила в твоей спальне 4 ночи в неделю, так? Это должны быть какие-то конкретные дни. Вот это да. Так мы вообще не договаривались. Я, конечно, упоминал вчера четыре ночи, но это же было до того, как она позволила мне... Всё-всё позволило. И мне чертовски понравилось. Тут же представляю, как моя красавица после ужина идёт не в мою комнату, а к себе. И плакали вечерние объятия, которые я уже успел представить себе во всех красках. Вечерние объятия, ночной секс, утренний секс, любование обнажённой Мирославой. Ну нет, я не готов расстаться с ней даже на одну ночь. Глупо и устаревшее правило. «Я просто хочу тебе угодить», — говорит Мирослава, разглядывая собственный маникюр. «А знаешь, малышка, я тут подумал...» «Что?» Она поднимает на меня свое огромное глазище. Смотрит чуть испуганно, и мне это совершенно не нравится. Но не должна моя женщина меня бояться. Не должна и все тут. «Давай-ка мы про все это забудем», — говорю, смотря ей в глаза. Стою с места, подхожу к ней, обнимаю за плечи и забираю блокнот. Я это выберу, ладно, говорю я ей ласково. Забудь про все правила, просто делай, что тебе хочется. Ты готов, что тебе нравится. А ещё я хочу, чтобы ты на совсем перебралась в мою спальню. Ты как, согласна? Она кивает, при этом так трогательно мне улыбается, что не могу сдержаться. Тоже наклоняюсь к ней, целую в губы, сладко целую с чувством. Зачем нужен какой-то список правил, если у меня есть девушка с губами вкуса вишнёвого мармелада?